Это, знаете, был козырь посильнее фотографии. Традиции традициями, мундир мундиром. Это все, конечно, очень почитается в Англии, но торговые интересы ставятся там несравненно выше. И нет ничего удивительного, что шум в зале усилился. Уже трудно было различить отдельные голоса и реплики, но мистер Болдуин и тут не успокоился. Он возвысил голос и продолжал. А известно ли лорду-председателю, что указанные селедки, которые, как было установлено, наносят ущерб английским судовладельцам, по протекции Арчибальда Дэнди Эсквайра и при его прямом содействии отстаиваются в адмиралтейских доках его величества. Известно ли, наконец, что указанный Дэнди Эсквайр, придав забвению долг и честь британца, Вступил на путь порока и преступления. Пошел против Бога и короля. И с недавних пор является тайным агентом Москвы. Ну, знаете, точно бомба взорвалась в таможне. В зале поднялась паника. Одни свистели, другие аплодировали, потом все поскакали с мест, разделились на партии и пошли на сближение с самым угрожающим видом. Тогда и мистер Дэнди не выдержал, спрыгнул с весов и с громким криком налетел на мистера Болдуина. Тут началась всеобщая потасовка. Не сдобровать бы и нам, но спасли призы. Недаром мы их зарабатывали. Как только мистер Дэнди спрыгнул, наша чашка взвелась под самые стропила, и мы оттуда, как из ложи, наблюдали побоище. А побоище доложу вам, Получилось изрядное. Кругом пыль столбом, Треск добротных английских лбов, Хруст старинной английской мебели. Джентльмены разошлись, Бьют друг друга, почем попало. Весь зал усыпан выбитыми зубами, Манжетами, воротничками. Бойцы падают один за другим. Страшное было зрелище. Вскоре однако толпы бойцов поредели, битва утихла. Мы спустились по грудам бездыханных тел и направились к выходу. В этот миг мистер Болден шевельнулся, тяжело вздохнул, а известно ли прохрип Пел он сердито. Тогда и председатель очнулся, Приподнялся на локтях, Позвонил в колокольчик. «Нет, неизвестно!» «Ничего неизвестно!» Смиренно произнес он И рухнул замертво. Снова Стало тихо.